Часть третья. В тот день она обнаружила существование теней. Это была уже не первая ее вылазка, но еще ни разу она не осмеливалась отойти так далеко от колокольни. При ней был самодельный лук со стрелами, вполне пригодными для охоты на мелкую дичь, две фляги, чтобы пополнить запас воды и, конечно, огнестрельное оружие, патрон с серебряной пулей в патроннике. Стоял полдень. Раствасникерс бесшумно шагала по участкам, свободным от тумана, и почти добралась до улицы Победы, где впервые встретила издыхающую королеву оборотней. Оттуда до линии застав рукой подать, и соблазн был очень велик. Соблазн плюнуть на все и попытаться прорваться, броситься опрометью вперед и вверх по косогору. Но там полз густой и вовсе не безжизненный туман, и с сожалением ей пришлось отказаться. Повернуть обратно. Но еще прежде она увидела эту горлицу. Горлица сидела на ветке и с любопытством смотрела на нее. Раздва-сникерс действовала мгновенно, стрела уже покоилась на тетиве лука. Птица была более чем крупной, и, пожалуй, никогда Раздва-сникерс не встречала такого большого дикого голубя, зато прекрасно помнила, сколь великолепно на вкус их мяса. Тем более определила по оперению, что это Голубка. Раздва Сникерс натянула тетиву, прицелилась и успела уловить что-то странное. Горлица посмотрела на нее без страха, доверчиво и… нежно. Даже не попыталась взлететь. Раздва Сникерс моргнула, чуть отклонив голову, и снова прицелилась. Горлица не шелохнулась. Птицы не умеют улыбаться, и сострадание не струится из их маленьких круглых глазок. Раздва Сникерс опустила лук, опять подняла. Голубка удивленно склонила голову, расправила богатые крылья, будто хвалилась ими, и снова сложила. Острие стрелы было направлено ей прямо в грудь. Раздва Сникерс выдохнула. — Чего смотришь? — Ну? — Таращишься. — У тебя там гнездо? Опустила тетиву, вдруг раздражаясь, махнула на горлицу луком. «Давай проваливай! Лети отсюда! Пошла! Прочь!» Сделала шаг к птице, та настороженно расправила крылья. «Кому сказала? Пошла прочь! Вали отсюда!» Горлица словно с неохотой сорвалась с места и скрылась в листве. «Черт!» — процедила раз-два Сникерс. «Что это было?» Она размякла? И вообще... Она снова почувствовала это внезапное раздражение на себя. Размякла, оставила себя без горячего обеда и подумала, что поступила верно. Хрен с ней, с ее гнездом. Пусть себе живет, сплюнула раз-два Сникерс. И совершенно не понимая, почему рассмеялась. Она всегда была охотницей, самой искусной и опасной охотницей шатуна. Часто ее жертвами становились не какие-то птички, а намного более крупная дичь. Но сейчас она рассмеялась, и ей стало легко. «Баланс сил в природе», — ухмыльнулась. Икша остановила ее от бессмысленной и глупой попытки прорваться сквозь туман, и она оставила Икши ее тупую птицу. «Гнездо у нее в июле». «Ладно, хрен с ним. Баланс так баланс». Пока она набирала воду, случилась еще одна странная вещь. Эта нелепая горлица в благодарность за оставленную жизнь попыталась напасть на нее. Птица била в воздухе крыльями и старалась атаковать открытые части ее рук. Да это совсем идиотка! – стала отмахиваться раз два Сникерс. – Пошла вон, чертова отродье. Я уже жалею, что не прибила тебя. Набрала одну фляжку, закрепила на поясе, быстро отвинтила крышку у второй и... В листве напротив, в глубине, хищно горели глаза. Дикий зверь или еще что-то более чудовищное. В следующий миг туда, в глубину, был направлен ствол с серебряной пулей. Прошлестел легкий ветерок, глаза исчезли. Это лишь игра кружева листвы. Раздвасникер разглотнула и подумала, что надо побыстрее возвращаться.